Глава одиннадцатая Участников было немного, в противоположность первой встрече. Свои к о г о р т ы представляли Ракша, Буран, Трио восхода на правах хозяев базы и монструозный технион, занявший почти треть помещения. Кроме них я увидел двух новых инков, фактурную темноволосую девушку с позывным Медея и немногословного Уайта. Они командовали вспомогательными подразделениями легиона, как я уже понял. Идейными вдохновителями и основными стратегами восстания стали Ракша, Корвин и Буран, давно замышлявшие нечто подобное и наконец-то получившие отличный повод. Что вы думаете об взрыве? Последствия серьезные? – спросил я. б л е в фыркнул Ракша. Пытаются напугать нас не более. У архонтов кишка танка ударить по нам ядерным оружием или абсолютом. Однако, если ты помнишь, так сожгли к р а т о с и нео Москву. Медленно произнес Буран, и у шопота не дрогнула рука. Там другое. Они действовали в рамках с и н е й т р е в о г и против одержимых. Мотнул головой Корвин. А мы такие же инки. Стелар не считает нас угрозой, как и наших людей. Да, это верно. Это невозможно. Во-первых, ударив по нам, они сами разрушат первые врата, главный узел Белой звезды. Оборона первой стены вообще потеряет смысл, а во-вторых, такой удар без санкций стеллара обрушит их всех в такую безнудиоэй, д что отмываться придется годами. Они сами потеряют доступ и все звания системы стеллара. Все так любимые а р х о н т а м и с и н и е звезды сгорят, пока они спорили. Я допытывался у Мико насчет подробностей системы взаимной агрессии инков. Виртуальная девушка пыталась объяснить мне нюансы, и чем больше она рассказывала, Тем меньше мне все это нравилось. Это сложная система, Грей. Все зависит от тяжести п р о с т у п к а Кагитор взвешивает и оценивает. Одно дело убить случайно, и совсем другое намеренно, со злым или корыстным умыслом. Есть несколько статусов: правонарушитель, преступник, опасный преступник, живым или мертвым. Сначала ты получаешь взыскание, потом теряешь з в а н и е Отключается кагитор. И так далее до полной потери интерфейса и получения клима из Гоя. Причем за нарушение страдает вся группа, а не только преступник. Это я уже знал на примере Алисы, как и то, что даже со статуса живой или мертвой Инка можно отмыть. Меня интересовало другое. Получалось, накопив большое количество поощрений и знаков отличия за тревоги, тех самых белых и синих звезд, Инк по идее мог за счет з а п а с а быстро отмыться. сняв негативные эффекты. Не все так просто. Во-первых, у тяжелых преступлений есть таймер от суток до месяца, в течение которого нельзя снять отметку преступника. Во-вторых, если заблокирован доступ к терминалу, необходим другой инк для помощи. А если вообще отключить Кагитора перед совершением преступления? Ну, можно, конечно. Это позволит выиграть время. Но такому инку придется полностью отказаться от взаимодействия с терминалом и своим кагитором, потому что при ментальной синхронизации информация все равно выплывет, и нейросеть наложит санкции. Мы так запрограммированы, Грей. Она виновата улыбнулась и пожала плечами, словно извиняясь. Система наказания все равно казалась мне невероятно кривой. Получалось, странствуя где-нибудь в глуши с отключенной нейросетью, инк-преступник мог спокойно убивать людей. и система бы не узнала об этом без посторонней помощи. Да, правонарушение мог зафиксировать кагитор другого инкарнатора, но лазейк все равно было слишком много. Система несовершенно, Грей. Могу сказать, что подобные бреши появились потому, что изначально сеть Стеллара была глобальной и всеобъемлющей, охватывающей всю Землю. Семь звезд и орбитальная сеть ретрансляторов полностью контролировали все происходящее, и подобные ситуации были бы невозможны. Но в результате импакта Система оказалась разрушена, и мы имеем, что имеем: локальные терминалы и возможность обманывать систему в серой зоне. Кстати, Прометей с большой долей вероятности пытался с помощью монолитов восстановить подобный охват системы Стеллара, но, к сожалению, дело не доведено до конца. Эта мысль не приходила мне в голову. Ее стоило обдумать, однако не сейчас, во время военного совета. Где обсуждались более насущные вопросы. Я скажу так: если бы шепот мог нас действительно уничтожить, он бы уже это сделал. Тихо произнесла Гелиус. Я согласна. Это просто предупреждение и попытка напугать тех, кто не понимает. Вы выяснили, откуда был произведён пуск? Да, п я л и н г Титана. Кивнул часовой. Ракету выпустили из него. Скорее всего, это б у р я или Париз. Их, кстати, всего четыре штуки числятся в арсенале. Титан. Ракша стукнула кулаком по столу. Значит, с десятой к о г о р т о й не удалось договориться, Буран? Мы общались с ними сегодня утром. Потом поступил сигнал из Тимуса, и мы улетели туда. Спокойно проговорил Инкарнатор. Десятая сомневалась, но они обещали сохранять нейтралитет. Я считал и считаю г н о з и с а и Феликсо своими друзьями. Предать они не могли. Что-то произошло, р а к ш а Скорее всего, после нас там высадились бессмертные с ф у р и е м во главе. Буркнул Корвин. Видимо, задавил авторитетом или просто сместил. С Феликсом я связаться не могу до сих пор. Очен дерьмовый расклад, констатировал а р а к ш а И если Титан под полным контролем Архонтов, это задница. Десятая должна быть с нами. Я понимал, о чем она говорила. Десятая когорта. которую также называли громовержцами или богами войны, была самым крупным подразделением города, почти три тысячи бойцов, включая технический персонал. э т о о б у с л а в л и в а л о с ь спецификой: именно десятая отвечала за тяжелую технику и артиллерию легиона, хотя в к а ж д о й когорте имелась своя механизированная часть, так называемая тяжелая центурия. Основной парк мекаду тарантулов и зевсов был сосредоточен в руках десятой. Как и обслуживание стационарных башенных орудий и пусковых установок на всех стенах. Как и Титан, мобильный центр обороны города, служивший десятой к о г о р т е основной базой. В ее рядах служило немало техномантов. Туда распределялись т р и б у т ы с подобными склонностями. Официально легатом этих ребят считался Арфей, но Архонт годами не появлялся в к о г о р т е больше озабоченный своими исследованиями и разработками. Поэтому бремя командования несли трое известных инкарнаторов: Гнозис, Метеор и Феликс. Титан, цель номер один, согласился технион, командир пауков. Нельзя п о з в о л я т ь держать нас на п р и ц е л е Мы знаем это, и ф у р и и знает, что мы знаем, пробормотала Ракша. Это предсказуемая атака, и именно поэтому мы не должны ее проводить. К тому же воздушная переброска сейчас будет крайне затруднена. Тебе, как я понимаю, тоже не удалось привлечь Кассандру на нашу сторону, склонил голову Корвин. Там все сложно. Все знают, как она относится к шепоту. Скривилась р а к ш а Ее инки, ее люди безоговорочно преданы лично Кассандре, но она пока на стороне Архонтов. А вот это самое плохое, потому что небесные дьяволы легко закроют нам небо. Она уже предупредила, чтобы мы не совались в город. Стрелять по нам не хочет, но... Восьмая когорта Небесные Дьяволы. Формально они контролировали всю авиацию города. Элитное подразделение, попасть в которое считалось честью. Очень много одаренных, особенно выходцев из Авалона. Именно в восьмой служила Аурелия до того, как ее тело забрала н е м е з и д а На этом можно было бы сыграть, но как? Я задумался. Да, это еще одна проблема. У нас практически н е ч е г о противопоставить Вингерам восьмой, задумчиво проронил а Гелиус. Нечего. Я вновь вспомнил серебряные крылья ангела и сапфировый огонь черного Вингера Кассандры. Будь у меня доспех ангела, мы бы смогли потягаться. Нашла ли его Алиса? Где она вообще сейчас? У меня был Вингер, крылья ангела, его нужно найти. А что с ним произошло? Заинтересовался Корвин. Можно дать наводку кошкам. Да, крылья бы нам не помешали, как и сам ангел. Усмехнулась р а к ш а Я видела видео с твоим полетом, Грей. Однако у Кассандры три подобных доспеха и полтора десятка обычных икаров с подготовленными пилотами, а также орнаптары, боевые р у х и винтокрылы и флаинги. В воздухе мы их не затащим. Давайте с самого начала. Есть ли у вас вообще план? Нахмурился я. Сейчас покажу, сказала мать Волков, вызывая проекцию города и всех прилегающих территорий. Мы находимся здесь. Зеленый огонек загорелся на самом первом из трех колец стен, окружающих мегаполис. Затем появилось еще несколько разрозненных изумрудных огоньков. Спустя мгновение к ним присоединились красные и желтые маркеры. Здесь находятся наши союзники, а здесь те, кто остался верен шепоту. Желтым отмечены не определившиеся когорты. Я внимательно изучил карту. Выглядело это скверно. Красных, сконцентрированных в центре, было на первый взгляд больше, чем зеленых. Вот если бы удалось перекрасить не менее многочисленные желтые. Изначально мы планировали несколькими молниеносными ударами захватить все ключевые объекты, сказала Ракша. Она сделала несколько движений, и на огромной проекции загорелся еще десяток пиктограмм. Все врата, космодром, фабрику, криоцентр, арсенал, центр управления куполом и, конечно же, Титан. Это позволило бы взять на прицел базу Восьмой и диктовать свою волю. К сожалению, фактор внезапности нами утрачен. Она косо взглянула. Я понял, что Ракша не забыла, кто остановил ее в башне, удержав от расправы над архонтами. Она продемонстрировала свое искусство молниеносных бросков, приведя к о г о р т ы на э с п л а н а д у И сходу ворвалась в башню иглу с десантом волчьих голов, но никто не мог сказать наверняка, чем закончилась бы та авантюра, р а з д а й с я хоть один выстрел. Надо отдать должное ф у р и ю он отменный стратег, продолжила она, не теряет времени, делает то, что должны делать мы. Инициатива сейчас принадлежит Архонтам, мы вынуждены отвечать, а должно было быть наоборот. Воздушное пространство города закрыто, Кассандра предупредила, что собьет любого, кто сунется туда. Так что арсенал, купол и криоцентр для нас уже недосягаемы. Подожди, какой расклад сил? спросил я. Кто вообще поддержал нас уже понятно? Да, смотри. Она сформировала список к о г о р т легиона и ловкими щелчками раскидала их по карте, словно расставляя игрушечных солдатиков. Получалось, что мятеж поддержали четыре боевых к о г о р т ы солнцерукие г е л и о с буреносцы Бурана, в о л ч ь и Головы Ракши. И железные пауки Техниона. Восьмая и десятая колебались, помеченные желтыми маркерами, а первая и шестая остались под к о н т р о л е й Архонтом. А вот среди вспомогательных к о г о р т расклад оказался иным. Их к о м а н д и р а м за редким исключением, были люди. Костяк состоял из коренных жителей города. Большинство клановых одаренных получали назначение в боевые к о г о р т ы поэтому и настроения легионеров р а з н и л и с ь Из них на нашу сторону. Перешли только две части, которые и представляли здесь м е д е я и Уайт. Еще две сомневались, а прочие пять безоговорочно остались с городом. И это была грозная сила, несмотря на отсутствие инков и малое число азор одаренных легионеров-спомогательных к о г о р т а были точно такими же подготовленными бойцами. Сбрасывать их со счетов ни в коем случае не стоило. А что с ч е т в ё р т о й и седьмой? спросил я, не найдя их значков на карте. Мермедонцы вчера получили приказ крупный боевой рейд в Неоарк. Там снова замечены ши. Потенциальная синяя тревога. Вместе с частями пятнадцатой вспомогательной они сегодня покинули город. Уверена, что под специально все это подгадал. Ведь они скорее всего тоже поддержали бы нас. Я связалась с фокусником, но вы сами знаете, как он относится к тревогам. Короче, они не повернут. А седьмой уже почти год нет в городе. Добавил Корвин. Секретная операция, старая осенняя тревога. В общем, они нашли подземный бункер Авроры. До сих пор пытаются его вскрыть. Внутри образовался фрейм, продвигаются по дюйму, там надолго. Мика н а з и т е л ь н о подняла пальчик. Седьмая была самой маленькой из к о г о р т занимались они исключительно специальными операциями. Левиноморт, чей труп и ф л а й н к а нашел в гнезде руха, был одним из легатов седьмой. А еще у него имелся мастер-ключ со странным символом, принадлежащим тому самому проекту Аврора, только что упомянутому крестоносцам. Этот мир хранил множество тайн, но их время еще не пришло. Первая когорта безоговорочно верна ф у р и ю У них много инков, звездный луч, терновник, золушка. Продолжала Ракша. Но «Ну сейчас они раздерганы по многим объектам: башня, игла, арсенал, купол. Часть наверняка переброшена на Титан. з м е и н о с ц е в срочно перебрасывают к вратам Сигурда. Фури знает, что первая и вторая стены контролируются нами и пытается сохранить внутреннее кольцо. И вот здесь заключается слабое место города. Да, отрезать их от снабжения, п р о б а л и л технион. Именно, сосредоточенно кивнул р а к ш а Город большой, миллионы людей. Это сила, но одновременно огромная слабость. Собственных запасов пищи и воды им хватит на три дня. органики для пищевых синтезаторов на неделю. Если мы сумеем захватить все врата, стены Зигфрида, заблокировать фабрику и все поставки, совет архонтов просто сметут изнутри. Особенно если все правильно подать. Город с а м упадет нам в руки, как созревший плод. Это звучит как план, но Фури тоже не будет сидеть сложа руки. Заметил Корвин. Естественно, нам придется подраться за врата Зигфрида, но шансы пока есть. Предлагаю сосредоточиться на этой атаке, пока у нас есть численное преимущество. Если удастся закрепиться в третьем кольце, ф у р и будет вынужден атаковать стяну Зигфрида, чтобы нас выбить. А Обороняться всегда проще. Тем более агрессорами будут выступать именно они. р а к ш а хищно улыбнулась. Одновременно проведем р е г о г н о с т и р о в к у имитируем ряд ложных атак и захватим важнейшие объекты во втором и третьем кольцах. Звучит неплохо. Но что делать с посланием шепота? Впервые подала голос Мидея. Мне кажется, вы недооцениваете его. Легионеры уже волнуются. У многих родные в городе. Они не знают, что делать. Дисциплина их удерживает, но что будет дальше, я не знаю. Мы выпустим опровержение. Быстро сказал Часовой. На основе видео из Тимуса и в ы с т у п л е н и я г р е т там. Сделаем нарезку с трибутами. Запишем обращение проме Ми... Грея. р а с п р е д е л и м его везде, ш т о от всегда извращал факты. Мы ясно покажем это. Я нахмурился. Происходящее не нравилось все больше. Ракша планировала военные действия без оглядки на политическую обстановку в городе. Медаи была права. Мы могли очень быстро потерять всех сторонников. Инков мало. Драться придется именно людям. Сейчас ч а ш и весов зависли в шатком р а в н о в е с и и Восьмая когорта. Авиация города и десятая тяжелая техника были ключевыми военными факторами. Иракша не могла не понимать этого. В первую очередь нужно склонить их на свою сторону, во вторую добиться расположения населения, и тогда власть архонтов сама развалится, как карточный домик. Мой скептицизм не остался незамеченным. Что такое, Грей? Тебе не нравится наш план? Прямо спросила Иракша. Да. Ты предлагаешь лишить продовольствия и ресурсов город, сказал я. Страдать в первую очередь будут простые люди. Это в корне неправильно. Это лишь настроит население против нас. С военной точки зрения не буду спорить, может ты права, но это битва в первую очередь за умы и сердца людей. Если мы выиграем ее, город будет наш. Проиграем, никакие военные хитрости не помогут. Неожиданно м е д е согласно кивнула. Корвин задумчиво потёр подбородок, а Гелиос устало прикрыл веки. Хорошо, что ты предлагаешь сам, коротко спросил р а к ш а Нам нужно найти такой объект для атаки, чтобы показать всем, что представляет собой Совет Архонтов на самом деле, сказал я. Не знаю, что именно, но вскрыть гной н и к так, чтобы к о г о р т ы увидели, кого они поддерживают. Открыть правду. Есть мысли по этому поводу? Некоторое время озадаченные инки молчали. Затем часовой неуверенно произнес: "Мне кажется, Грей прав. Я знаю одно такое место". и н т е р л ю д и я Алиса. В очередной раз она поднялась наверх, бесшумно сошла с черного круга транслокатора, прижалась лбом к прохладному стеклу, за которым светилось пронизанное. а сиянием безбрежная водная толща. В гладкой поверхности отразился знакомый силуэт. И Алиса осторожно провела рукой, приглаживая короткие светлые волосы и напряженно в глядаясь ы в в свое лицо. С недавних пор ее снова стало волновать, как она выглядит. а н и м а ф и к а ц и я Лиса вспомнила значение этого слова, разглядывая свое смутное отражение. Закон и н к а р н а ц и и Один из невероятных принципов аниматургии: любое тело, любой новый носитель под азур влиянием анимы инка, постепенно превращается в родной, вытесняя чужие черты. Это занимало время, обычно не меньше нескольких лет, но в результате менялось все, даже пол захваченного носителя. Этот необъяснимый процесс был физиологически не очень приятен, поэтому инки всегда старались подбирать себе тела собственного пола. а сущности г р а н и в с е л я ю щ и е с я в человеческие тела, точно также со временем изменяли их, становясь невероятными монстрами. Сейчас Алиса выглядела почти такой же, как в начале своего пути. Да, чуждые геномы внесли поправки, дав глазам нечеловеческую яркости ь блеск. Перестройка скелета и метаморфизм изменили структуру тела, сделав его более жестким и избитым. А ускоренный обмен веществ. навсегда поднял температуру, но в целом ее черты остались прежними, хотя спутать Алису с обычным человеком мог бы только слепой. Сбор остановлен. Сформировать нейросферу. Алиса слегка поморщилась, открыла интерфейс системы Стеллара. В цепочке ДНК были заполнены все двенадцать слотов. Горела иконка свободного н е й р о ядра. Она могла бы пройти четвертую эволюцию, но не хотела меняться еще больше. п о м н я какими становятся воины на высших стадиях развития. Вынув экстрактор, девушка осторожно ввела блестящее о с т р и е себе в шею, откачала 50 т ы с я ч азур, убрала заполненную батарейку в криптор, вставила следующую. Ей а энергия сейчас не нужна, но она может очень пригодиться Грею. А энергия строилась повсюду. Здесь все было пропитано азур. Любой инка был бы счастлив в возможности побыть здесь несколько дней, но Алисе было страшно с самого первого мгновения, когда они сарахные оказались в убежище левши. Она обостренным звериным чутьем ощущала необычную опасность этого места. Они находились в огромной э к с т р а м е р н о с т и подобной монолиту, но гораздо более крупной — карманный мирок, где была создана искусственная среда для обитания и развития осущности Грани. воплощенных в тела растений, насекомых и животных. Алиса была уверена, что эксперименты Левши не ограничены созданием этих существ, но большая часть мини-измерения оказалась для нее недоступна. Хозяин, Лилит в облике инка, повелевал стихиями настолько могучими, что н а его фоне они с арахной казались просто беспомощными мухами. Где мы? спросила Алиса в самый первый день. И левша ответил, чуть улыбнувшись. Это мой дом. Я уже давно здесь живу. Что это вообще за место? Откуда тут столько энергии? Покажи ей, велел инкарнатор Арахне. Одержимая молча повиновалась. Она провела л е с у на наблюдательную площадку и оборотень поняла, почему это место до сих пор не обнаружил легион. Добраться сюда было бы очень проблематично. Они находились на дне океана на невероятной глубине в несколько миль. Впервые увидев это завораживающее зрелище, Алиса теперь каждый день приходила сюда и подолгу наблюдала сквозь толстое прозрачное стекло за окружающим подводным миром. б а з а л е в ш и представлял собой огромный просто исполинский осколок черной луны, каменный колос неправильной формы. Он глубоко зарылся в морское дно, выдаваясь из него подобным многогранной заостренной стелле. Свет с поверхности не пробивался сюда. От него остался лишь тающий, исчезающий отблеск высоко-высоко, но сам осколок излучал мягкое а з у р с и я н и е и его голубоватый нимб освещал руины развалины огромного мегаполиса эпохи утопий, оказавшиеся на морском дне. От мегаскребов и м у р а в е й н и к о в остались разрушенные скелеты, протянувшиеся на десятки, если не сотни миль. Их остовы покрылись зеленоватыми наростами. Вокруг вершин р о и л и с ь сверкающие к о с я к и рыбы, а уровни первых этажей скрывались в о тьме. По подводным руинам, как по своему пастбищу, бродили огромные ракообразные чудовища. Даже с высоты, откуда смотрела Алиса, их размеры производили впечатление. Настоящие живые горы, большие и маленькие, они мирно паслись вокруг осколка, поглощая а и з л у ч е н и е База л е в ш и возвышалась над всем этим. Подобно а н т р а ц и т о в ы й цитадели, т о п о р щ а щ и е с я острыми гроздями наблюдательных шпилей. Центр огромной азоны ее сердце и источник. Тысячи а с у щ е с т в больших и малых, обитали здесь, и при виде их у ж а с н о й формы у Алисы непроизвольно вставали дыбом волосы на з а г р и в к е Морские морфы всегда были страшнее сухопутных. Инки не зачищали глубоководные азоны, и жизнь здесь приобретала невероятно причудливые о ч е р т а н и я Она хотела быстрее покинуть это место. Левша обещал вскоре закончить работу над крыльями, но дни шли, а изменений все не было. Зато появилось время подумать над новой информацией. Грей, приглаживая волосы, Алиса вспоминала тот первый разговор. Ты уверена в этих результатах? У него не было геномодов. Задумчиво сказал Левша, получив информацию от арахны. Алиса не знала, что именно содержится в информпакете, но ученик Прометея неожиданно стал непроницаем. Он как будто напрягся, и в воздухе повисло ощущение опасности. Абсолютно чистый, свежий носитель, идеальный вариант, ответила Арахна. Мы с х и р у в и м о м создали виртуального клона согласно твоему протоколу. Тогда это очень интересный результат. Я никогда не думала, что такое вообще возможно. Осторожно произнесла Арахна. Получается, они нашли способ. Ты можешь объяснить, как? В том, что это возможно, я никогда не сомневался, сказал Левша. Примеров тому множество. В городе такие изыскания всегда были под запретом. Конечно, Прометей не сам дошел до этой безумной идеи. Ему подсказали. В первом легионе были инки, изучавшие грань. Например, сумрак или Ариадна. Получается, существует способ очистить аниму? Он всегда был. Мы же как-то уходим в грань после смерти, хихикнул Левша. Но знать и у платить – это разные вещи. Цена, которую нужно заплатить, для многих слишком велика. Честно говоря, сперва я хотела просто сбежать подальше, произнесла а р а х н а потому что если после того, что произошло на Черной Луне, ну ты понимаешь. а потом решила загладить вину подарком, с улыбкой произнес Левша, кивнув на проекцию крыльев, отдать ему доспех и присоединиться к новой силе. Думаешь после этого вас простят? Очень сильно сомневаюсь, Лидия. Он всегда был справедлив, пробормотала Арахна. Вот именно. А теперь подумай, какое решение будет справедливым по отношению к вам, проникновенно произнес Левша. Впрочем, ты сама знаешь, иначе бы не пришла и не рассказала. Кто еще знает? Я рассказала Айсу. Он испугался и решил захватить г р е я Теперь он мертв. А она? л е в ш а холодно взглянул на Алису. Девушка вздрогнула, внезапно ощутив, что ее жизнь висит на тончайшем волосе. Этот инк, это существо было слишком могущественным. Оборотень подсознательно ощущал, что ему вообще ничего не стоит расправиться с ними обеими. Она не знает, покачала головой арахна, п р о с и т е л ь н о взглянув на спутницу. Но я обещала ей рассказать. Правда, все равно выплывет. Грей же отправился в город не просто так. Мы должны изменить план с учетом нового фактора. Об этом предоставь позаботиться мне. Значит, он в городе. Прекрасно. Архонты будут очень рады его видеть. Левша откинулся на спинку и расплылся в улыбке, как сытый кот. Думаю, что они найдут общий язык. А что будет, когда он все узнает? Напряженно спросила арахна. п р о м е т е й н наверняка оставил в городе закладки. Мы не знаем, где и какие. Это не имеет значения. Даже если и узнает, будет уже слишком поздно. Он не сможет ничего изменить. О чем вы говорите? Прервала их ничего не понимающая Алиса. Арахна и Левша переглянулись. Затем Левша лениво потянулся и произнес: "Что ж, каждому герою нужен друг, спутник, телохранитель. Я помогу вам, но для начала ты должна кое-что знать. Лидия, расскажи ей о Прометее." Арахна кивнула и снова перевела взгляд на Алису. "Алиса, нам с т е щ е м я провела исследование, не вдаваясь в подробности." Это имитация анимофикации. Анима, которая принадлежит Грею, это анима Прометея. Грей? Прометей? поразилась Алиса. Информация была оглушающей. Ее как будто ударили молотом по затылку. Кровь сразу прилила к лицу. Этого не может быть. Прометей погиб. Он никогда не был на Черной Луне. Я не знаю, как он там оказался, с о г л а с и л а с ь Арах на спокойно. Но анимафикация не может врать, она не совсем точна. Но, но ты сказала не совсем. Уцепилась Алиса за с о л о м и н к у Что это значит? Алиса с н о в ь вопросительно взглянула на Левшу, словно не решаясь выдать какую-то тайную информацию. Затем она осторожно продолжила: "Видишь ли, его анима". Подожди, вдруг прервал ее Левша. Мы можем рассказать тебе всю правду, Алиса, сказал он спокойно. По крайней мере ту ее часть, что узнали сами. Но ты должна решить, нужно ли тебе это, хочешь ли ты этого. Конечно, хочу! – р ы к н у л а Лиса. Не спеши, я не договорил. Проницательно улыбнулся загадочный Инк. Понимаешь, если ты узнаешь правду, и тем более расскажешь ее Грею, есть огромная вероятность, что это приведет к его смерти. Ты готова к этому? Смерти, что это значит? Это значит, что он перестанет существовать. Спокойно произнес Левша. По крайней мере в том виде, в котором ты его знаешь. Извини, больше г о сказать не могу. У тебя есть к о г и т о р он может передать информацию в систему Стеллара, а это преждевременно. Думаю и сам про м е т а й постарался все забыть по той же самой причине. Его убьют? Древние говорили. Многие знания многие печали. Если ты будешь знать, создашь огромный риск и себе и ему. Решай сама, Алиса. Алиса даже не задумалась. Она никогда не была особо любопытна и всегда мыслила эмоциями. Пусть мрачные тайны инки оставит себе. Ей гораздо важнее живой и невредимый Грей. Если так, не говори. Не надо. Прорычала она. Что с доспехом? Я восстановлю крылья ангела. Будет даже лучше. Не т с м ы с л а делать банальную копию. Серафим, пожалуй, нет. У него ж е источник Ра. Тогда аватар или феникс. Ручаюсь, города будет впечатлен моей работой. На его губах появилась легкая усмешка. Но на это потребуется время, как минимум несколько дней. Пока побудьте моими гостями. И вот она здесь. Ледяное стекло приятно холодило разгоряченную кожу. Пугающие тени медленно двигались в глубинах, освещенные азурным б о м цитадели Левши. Прометей. Человеческая память слаба. Для инков прошлые столетия тускнеют и выветриваются, как рисунок на песке, размываемый п р и б о е м Алиса плохо помнила, как начинался ее путь, но она сохранила теплые... светлые воспоминания о доме. Она никогда не хотела сражаться. о н а бежала, пряталась, выживала, и как только представилась возможность, встала за спиной тех, кто казался надежным. Пронизанные солнцем времена, наступившие после апокалипсиса первых десятилетий импакта, казались лучшим, что было у нее в жизни. Она не хотела быть инком. Она хотела просто быть женщиной, любимой, женой, матерью. У нее был дом, клан, семья, дети. Сейчас, снова обретя контроль над телом и избавившись от зверя, она пыталась и не могла вспомнить и х лиц и имен. Ее кровь растворилась в поколениях тех, кто стали воинами и заклинателями вечной стаи. Алиса не задумывалась, хороши и благи ли были вечные, справедливы ли те обвинения, что бросали в ее адрес. Они были ее кланом, своими, и этого было достаточно. Прометей. Это имя олицетворяло далекого врага. О нем ходили смутные слухи, как о н е д о б р ы й нависшей тени. Где-то далеко-далеко строился город. Там собирались инки, постепенно ставшие самой грозной силой возрождающейся земли. Первый легион, Феникс. Алиса помнила огонь смерть. Они пришли внезапно, как смерч, как пожар, тысяча безжалостных инков, и небеса взорвались огненным дождем. В один день погибли все, кого она знала и любила. Что-то случилось, что-то произошло. Она не помнила причин. Никогда не интересовалась политикой. Первый легион пришел и зачистил принадлежащие ее клану земли по директиве Стеллара, по приказу Прометея. Всех инков вечных. лишь л е т е л и пленив привезли в город. Кажется, был суд и был приговор. Алиса очень плохо помнила его, потому что ярость, отчаяние и боль потерь почти свели ее с ума. Потом был Куба, а пребывание там хотелось забыть. И сознание благополучно пролистывало эти страницы, страшясь вглядеться в содержимое. Алиса изменилась. Она помнила гнев и жестокую злую дрожь, когда печать Омега была снята. И она смогла найти н о в о е т е л о на развалинах горящего города. Город был почти уничтожен, Прометей мертв. Она не знала, сколько лет прошло, но чувствовала жестокую радость при виде павшего оплота надменных врагов. Они хлебнули из той же кровавой чаши, что преподносили другим, и сама Алиса с удовольствием помогла наполнить ее. А затем она почти потеряла себя. Вспоминать об этом тоже было мучительно больно. Без цели, без смысла, без желания она с к и т а л а с ь в пустошах. Сначала в банде таких же изгоев, потом в одиночестве и в итоге в компании зверя, почти пожравшего ее личность. Еще немного, одна неуправляемая эволюция и Алиса вообще перестала бы быть человеком, а затем стала кричащим сгустком безумия в теле, полностью захваченным азур сущностью. Но появился Грей. в нем был стержень, искра и цель. Он протянул руку, вытащил ее к свету и уничтожил зверя, хоть это казалось невозможным. Подсознательно ощущая личность более сильную, она пошла за ним и не пожалела. Грей действовал так, как считал правильным и справедливым, пусть даже это казалось глупым или не соответствовало рациональному расчету. Будь он иным, он попытался бы прикончить ее сразу. как опаснейшую тварь из списка D.O.A. При мыслях о Грея лесу вновь наполнила внутренняя теплота. Она не могла его ненавидеть, если он и был Прометеем в прошлом, во что сложно было поверить. Сейчас он проходил свой путь заново. Кроме Грея у нее никого больше не оставалось. Алиса с удивлением поняла, что ее привязанность настолько сильна, что даже тень врага Прометея и ненавистный город отошли на второй план, не в ы з ы в а я б ы л ы х эмоций. Она должна найти его вновь. Она обязана вернуть ему крылья и плевать, что будет дальше, пока он дышит. л и с а будет стоять рядом. Забавные твари, верно? Раздался рядом незнакомый мужской голос. Алиса, вырванная из раздумий, мгновенно развернулась, пальцы легли на рукоять льда и увидела мужчину в темном плаще. Внезапно появившегося в залитом тенями углу. Он не сходил с круга транслокатора. Он появился из н и о т к у д а и застал ее врасплох. Как такое возможно? Я говорю о них. Незнакомец указал в сторону громадных подводных тварей, бродящих в серо-зеленом море. В городе недавно было много шума с одной такой тварюшкой. Он был какой-то обычный, усредненный, непонятный. Алиса д а р е з е вглядывалась в его силуэт и не могла понять, кто перед ней. Простым человеком мужчина быть не мог, но интерфейс не опознавал в нем и инкарнатора. Лицо казалось чем-то знакомым, но она не могла вспомнить, откуда. Рад познакомиться, проилляйн ван дер х и д е н Старомодно поклонился мужчина, хитро п р и ч у р и в ш и с ь Не нужно хвататься за оружие. Я принес добрые вести. Кто ты такой? настороженно спросила Алиса. Я из кошек. Еще раз коротко поклонился человек. Выполняю задание гильдии. И причем здесь я? Мне поручили найти тебя, крылья ангела, и доставить вас к Грею. Широко улыбнулся мужчина. Ручаюсь, он будет очень рад вас видеть.